— слабо спросил Райли: "Он самый. Ушли на пушка, так что не делайте того, о чем потом пожалеете". "Да мы и не собираемся". Райли проклинал несчастную судьбу, уготовившую им встречу с бандитами Гриссона. "А я сначала и не узнал тебя, прямо амли у Райли". Эджи вытряхнул из пачки сигарету и зажег спичку. Райли попытался закрыть от него мисс Блендиш, но Эдди уже увидел ее. «Ничего, девочка», — заметил он, прикуривая. «Слушай, Эдди, мы поедем, а?» — обратился к нему Райли. «И потом к своему Двигай». Эдди положил руку на дверцу Паккарда. что такая? Ты не знаешь ее, моя знакомая». «Что-то она не двигается, а, Райли?» Пот уже катился по лицу Райли. «Напилась», — коротко ответил он. «Да что ты!» — прикинулся шокированным Эдди. «Бьюсь об заклад, что знаю, кто ее напоил. Дай-ка взгляну на нее поближе». райли колебался, он видел, что флин вылез из машины и направляется к ним. Эдди достал мощный фонарь и осветил девушку. «Очень недавно», — оценивающе произнес он. И не стыдно тебе напоить такую красивую девушку? А мама ее знает, где она сейчас находится. И он пустил дым в лицо Райли. Куда ты ее везешь? Домой, поморщился Райли. Кончай ломать комедию, Эдди, мы торопимся. Конечно, конечно, Эдди отступил от машины. Не хотел бы очутиться на ее месте. Представляю, как она очнется и увидит себя в компании таких обезьян. — Ладно, ладно, отъезжайте. Старый Сэм рванул по карт с места, и тот, набирая скорость, растворился в темноте. Эдди долго глядел им вслед, потом снял шляпу и задумчиво поскреб в затылке. Флинн положил автомат на сиденье и подошел к нему. Он был маленького роста, с заостренным личиком, напоминавшим злую крысу. — Что ты думаешь об этом? — спросил его Эдди. «Что-то здесь не так, а?» Флинн безразлично пожал плечами. «Да, надо подумать. Если ты имеешь в виду себя, то не старайся, так как с мозгами у тебя неважно Какое отношение имеют эти дешевки к такой куколке? Кто она?» Флинн закурил. Его это совершенно не интересовало. Он вел машину от Питтсбурга, смертельно устал и мечтал добраться до постели. Эдди не унимался. Ее, видимо, стукнули в челюсть. Похоже на похищение, хотя, не думаю, райли для такого трусоват. Но, надо сказать, ма. О, Господи, Флинн был в отчаянии. Я хочу спать, просто валюсь с ног. Эдди, не обращая внимания на его слова, подошел к парню, застывшему от страха. «Где тут у вас телефон?» Парень провел его в здании и показал, стоявший на столике, телефон. «Ладно, сынок, пойди пока погуляй», — Эдди уселся за столик. Когда парень вышел, он набрал номер и скоро услышал голос Дока. «Я на заправке в Ла Сигна», — Эдди говорил быстро и тихо. «Райли со своей шайкой только что был здесь, у него в машине девица явно не их круга. Высший класс, богатенькая». Она без сознания. Думаю, они ее похитили. Скажи, Ма, подожди. После небольшого молчания Док вернулся к телефону. Ма хочет знать, какая она из себя и во что одета. Рыжая, покрасивее любой из кинозвезд, вместе взятых. В жизни не видел ничего подобного. На ней белое вечернее платье, сверху темная накидка, все очень дорогое. Он подождал, пока Док пересказывал все это Ма. «Ма думает, что это дочь Блендиша», — заговорил опять Док. «Она сегодня была в золотой туфельке, и на ней должно быть бриллиантовое колье. Неужели Райли решился на такое?» Энди быстро соображал. «Ма права. Недаром лицо девушки показалось ему знакомым. Он не раз видел ее фотографии в газетах. Вот так Райли захватил дочку Блендиша и бриллианты. Внезапно в трубке раздался грубый, хриплый голос самой Ма. — Это ты, Эдди. Посылаю к вам ребят, встречайте их на перекрестке у одинокого дерева.